Дрезна, 85-й километр. Ты да что ж ты такого поразительного? Какие ещё границы? Границы нужны для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твёрдо знает, что граница это не фикция и не эмблема. Потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую меньше пьют и говорят на не русском. А там какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и говорят не по-русски? Да может быть и надо бы куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вытышляют там пограничник, блядь, всякое дело. Тыкуют и просят прикурить. Ну так что там, это на это всё совершенно свободно? Хочешь ты, например, остановиться в Эболе? Пожалуйста, останавливайся в Вебле. Хочешь идти в Каноссу? Мне, кстати, вени не мешает. Иди в Каноссу. Хочешь перейти в Рубикон? Переходи. Так что ничего удивительного. В 12:00 по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея. Фамилия у него какая-то звучный дурацкая, вроде Сэр Комбикорм. «Чего вы от нас хотите?» — спросил директор Британского музея. «Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали. Вот чего я хочу». «Это я в таких штанах, чтобы я стал вас ангажировать?» — сказал директор Британского музея. «Это в каких же таких штанах?» — переспросил я его со скрытой досадой. А он как будто не расслышал, встал передо мной на карачке и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил. «Это в таких-то носках, чтобы я вас ангажировал?» «В каких же это носках?» — заговорил я, уже с досадой и не скрывая. «В каких же это носках? Вот те носки, которые я таскал на родине, те действительно пахли, да?» Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно. И душа, и мысли, и... Он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и там сказал. Лорды, вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать с этим горемыкой? Ангажировать на чучело? Или не давать этому пугалу никакого ангажемента? А лорды рассмотрели меня в монокли и говорят. — А ты попробуй, Вильям. Попробуй, выставь его для обозрения. Этот пыльный мудак впишется в любой интерьер. Тут слово взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула. — Контролеры! — Контролеры! Контролёры! Загремело по всему вагону, загремело и взорвалось. Контролёры! Мой рассказ заборвался в пикантнейшем месте. Но не только рассказ оборвался. Пьяная полудрёма Черноусова, сон декабриста, всё было прервано на полпути. Старый Митрич очнулся весь в слезах. А молодой ослепил всех свистящей из живота и переходящей в смех и дефекацию. Она только женщина сложной судьбы, прикрыв баретом выбитые зубы с палакак фата Моргана. Собственно говоря, на Петушинской ветке контролёра никто не боится, потому что все без билета.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 всё выглядело иначе. В те дни без билетников, как индусов сгоняли в резервации и лупили по головам эфроном и броггаузом. А потом штрафовали и выплёскивали из вагона. В те дни, смываясь от контролёра, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая с собой даже тех, кто с билетом. Однажды на моих глазах Два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены. Так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты. Старший ревизор Семёнович всё изменил. Он упразднил всякие штрафы и резервации. Он дал прочь. Он брал без билетников по грамму за километр. По всей России шоферня берет с гречей за километр по копейке, а Семенович брал в полтора раза дешевле, по грамму за километр. Ну, если, например, ты едешь из Чухлинки в Усад, расстояние девяносто километров. Ты наливаешь Семеновичу девяносто грамм, и дальше едешь совершенно спокойно, разваляясь на лавочке, как негуциант. Итак, Нов введении Семёнович укрепляла связь ревизора с широкой массой. Удивляла эту связь и упрощала, и гуманизировала. И в том всё общем трепете, который вызывает крик: "Контраляры!" Нет, никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение. Семёнович вошёл в вагон платоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах, он доезжал обычно только до Орехова-Зуева, а в Орехово-Зуеве выскакивал и шел в свою контуру, набравшись до Блевотины. — А, ты опять, Митрич, опять в Орехово? Кататься на карусели? У вас обоих сто восемьдесят. — А ты, Черноусай, Салтыковская Орехова-Зуева? Семьдесят два грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, коверкот, куда и откуда? Серп и молот покров? Сто пять, будьте любезны. Все меньше становится зайцев. Когда-то это вызывало гнев и возмущение, а теперь же вызывает законную гордость. А ты, Веня? И, Семён, всего меня кровожадно обдал перегаром. Это и вени. Как всегда Москва петушки.